Рулон лазурной ткани болтался и подпрыгивал на плече. Позже в тот же день они посетили мастерскую портного неподалёку от постоялого двора, и гест распорядился, чтобы из этого шёлка для них с Федриком были сшиты по три рубашки. На следующее же утро рубашки были готовы. "Но как тут не полюбить Калсиду", восклицал гест, когда они забирали заказ. "В удачном я заплатил бы втрое больше". И мне пришлось бы ждать неделю. Кстати, сидели рубашки идеально. А теперь, 2 года спустя, последняя из голубых шёлковых рубашек Геста была испорчена небрежно выбитым пеплом. Последнее напоминание об их первом совместном путешествии. В этом весь Гест: для него существует страсть, но не существует сантиментов. Все три голубые шёлковые рубашки Седрика были целы. Однако он сомневался, что будет теперь их носить. С чуть заметным вздохом он в последний раз сложил рубашку. Было жаль отправлять ее в груду вещей, предназначенных на выброс. «Если хочешь мне что-то сказать, то скажи, а не броди здесь и не вздыхай, как влюбленная девица в дурной джемилийской пьесе». Похоже, все расчеты Геста шли в крихи в кось. Он отшвырнул листы с такой силой, что несколько из них даже упали на пол. Ты слишком напоминаешь мне Элис с её укоризненными взглядами и вздохами украткой. Эта женщина неблагодарна. Я дал ей всё, абсолютно всё, а она только ходит с кислым видом или вдруг заявляет, что ей нужно что-то ещё. Ну, у неё кислый вид только когда ты её обижаешь. Слова сорвались с языка Седрика едва ли не прежде, чем он понял, что хочет сказать. Взгляд Геста посуровил. Чуть прищуренные глаза предвещали грозу, губы были неодобрительно поджаты. Ну, слишком поздно извиняться или объясняться, ссора неизбежна. Остаётся только высказать всё сейчас, пока Гест своей ледяной логикой не разнёс в клочья все его возражения. Ты обещал Элис, что она увидит драконов. Это прозвучало в вашей брачной клятве. Ты сказал это вслух и подписался под этим. Я был там, Гест, Ты помнишь, и ты знаешь, что это значит для неё. Это не девичий каприз, а дело всей её жизни. Изучение драконов и поиск сведений о них единственное, что доставляет ей радость, Гест. Ты не прав, что запрещаешь ей ехать. Это нечестно по отношению к ней, и ты позоришь себя, притворяясь, будто не помнишь своего обещания. Такое поведение бесчестно и недостойно. Он прервался, чтобы сделать вдох, и напрасно. «Бесчестно?» Тон Геста вызывал озноб. «Бесчестно?» — повторил он. И Седрик услышал, что его дыхание участилось. Затем Гест расхохотался, и этот смех словно окатил Седрика потоком ледяной воды. «Ты так наивен!» «Нет, даже не наивен! Ты по-детски одержим идеей честности!» «Не честно по отношению к ней, — говоришь ты!» «А что тогда честно по отношению ко мне?» «Мы с Элис заключили сделку». Она должна была выйти за меня замуж и родить мне наследника в обмен на разрешение свободно пользоваться моим состоянием и моим домом для своей науки. Ты посвящён в мои дела, Седрик. Ограничивала ли она себя в поисках ценных свитков и манускриптов? Думаю, нет. Но где ребёнок, который мне обещан? Где наследник, рождение которого положит конец бряжанию моей матери и косым взглядам отца? Женщина не может заставить своё тело зачать. осмелился заметить Седрик. Он никогда не отличался храбростью и потому не добавил и в одиночку зачать детей она тоже не может. Он знал, что такое Гесту говорить не следует. Но хотя эти слова не были произнесены, Гест словно услышал их. Быть может, женщина и не способна заставить себя зачать, но существует множество способов, чтобы предотвратить зачатие или избавиться от ребёнка, которого она не желает вынашивать. Не думаю, что Элис стала бы так поступать, тихо возразил Седрик. Мне она кажется очень одинокой. Она обрадовалась бы появлению ребёнка. К тому же она поклялась подарить тебе наследника и не станет нарушать своё слово. Я знаю, Велес. Вправду знаешь? Гест словно выплюнул эти слова. Тогда ты бы очень удивился, если бы слышал наш сегодняшний разговор. Она практически отказалась выполнять свой супружеский долг. До тех пор, пока не съездит в эти дурацкие дождевые чещёбы, лепетала какую-то чушь насчёт того, что не желает путешествовать беременной, а затем возложила на меня всю вину за то, что всё ещё не понесла, и угрожала публично опозорить меня за это, будто это моя неудача. Он схватил со стола, сделанную из слоновой кости подставку для перьев и швырнул её об пол. Хрустнула резная кость, и Седрик слегка вздрогнул. Ярость Геста вырвалась наружу, а завтра, когда он вспомнит, как сломал дорогую вещь, снова разозлится. Гест злобно выдохнул сквозь зубы: "Я не потерплю этого. Если мой отец прочтёт мне ещё одну нотацию или даст ещё один совет, как сделать этой рыжей корове телёнка, я" Он задохнулся от гнева и досады. В последнее время стычки Геста с отцом стали чаще, и каждая из них портило ему настроение на несколько дней. Это не похоже на ту Элис, которую я знаю. Седрик постарался увести разговор в сторону. Он понимал, что вступает на зыбкую почву. Гест хорошо умел преувеличивать или преподносить происходящее так, чтобы выгородить себя, но редко лгал напрямую. Если он сказал, что Элис угрожала ему, значит, так она и поступила. И всё-таки Седрику это казалось странным. Элис, сколько он её знал, была мягкой и застенчивой. Впрочем, временами она становилась очень упрямой. Простиралось ли её упрямство до того, чтобы шантажировать мужа, Седрик не был уверен. Гес прочёл эту неуверенность на его лице и покачал головой. Ты по-прежнему считаешь её девочкой-ангелочком, которая дружила с тобой, когда никто больше не хотел? Может быть, когда-то она такой и была, хотя лично я в этом сомневаюсь. Я подозреваю, что она была добра к тебе просто потому, что сама была такой же неуклюжей неудачницей-изгоем. Вы были не более чем товарищами по несчастью или родственными душами, если тебе так больше нравится. Но сейчас она не такова, друг мой. И ты не должен позволять старым воспоминаниям сбивать тебя с толку. Она выжила всё, что могла из наших отношений за столь малую цену, какую только можно представить. Седрик молчал. Неуклюжий неудачник, с которым никто не желает дружить, изгой. Эти слова звенели у него в ушах, царапая, словно камешки с острыми краями. Да, он был именно таким. Гест, как всегда, сказал правду. Но как ловко он облекал её в мелкие, но болезненные и при этом неоспоримые оскорбления. Непрошенные воспоминания вновь нахлынули на Седрика. Жаркий летний день в Калсиде. Они с гестом приглашены на послеполуденный отдых в купеческий дом. Для развлечения им показали дикого вепря, посаженного в круглую яму. Гостям раздали маленькие дротики и трубки, чтобы выдувать эти дротики. Все от души веселились, доводя до ницства пойманное животное и стараясь вонзить дротики в самые уязвимые места. В финале представления в яму спустили трёх огромных псов, дабы прикончить зверя. Седрик хотел встать со скамьи и уйти. Гест крепко схватил его за руку и прошипел «Останься!» «Или нас обоих сочтут не только слабыми, но и невежими!» И он остался, хотя зрелище было ему отвратительно. Нынешние колкости напомнили Седрику те издевательства на две прям. Тогда у Геста был точно такой же взгляд, бесстрастный и расчетливый. «Ранить побольнее в самое чувствительное место!» Изящный рот сжат в прямую линию, зеленые глаза прищурены и холодны, словно у охотящегося кота. «Я не был изгоем», не громко, — негромко сказал Седрик. «Элис была моим другом. Она приходила в гости к моей сестре, но всегда находила время поговорить и со мной. Мы обменивались любимыми книгами, играли в карты, гуляли в саду. Он вспомнил себя тогдашнего». Изгой среди сверстников в школе, головная боль для отца, объект насмешек для сестёр. Я больше ни с кем не дружил, признал он, ненавидя себя за эти предательские слова. Мы помогали друг другу. Это тихое замечание, казалось, тронуло и отчасти смягчило жеста. Уверен, так оно и было, согласился он. И маленькой девочке, какой она тогда была, наверняка листила внимание старшего мальчика. Может быть, она даже была влюблена в тебя? Он улыбнулся Седрику и добавил: "Разве я могу её винить? Это было неизбежно". Седрик смотрел на него, затаив дыхание. Гест ответил ему твёрдым взглядом. Теперь его глаза приняли цвет мха, растущего в тени деревьев. Седрик отвернулся, сердце в груди сжалось. «Проклятие! Откуда у Геста такая сила? Как ему удается сперва больно ранить, а миг спустя совершенно растопить сердце?» Он перевел взгляд на собственные руки, все еще сжимающие голубую рубашку Геста. «А ты хотел бы, чтобы все было по-другому?» — тихо спросил он. «Я так устал от обманов и трюков, так устал играть свою роль». «Какую роль?» — спросил Геста. Седрик, вздрогнув, поднял на него взгляд. Гест смотрел, не мигая. «Если бы я был так же богат, как ты, — отсмелился продолжить Седрик, — я уехал бы куда-нибудь в другое место, подальше от всех, кто знает нас, и начал бы новую жизнь, на собственных условиях, без необходимости оправдываться». Гест усмехнулся. «И очень скоро от богатства не осталось бы и гроша». «Седрик, Я же говорил тебе, иметь много денег это ещё не значит иметь состояние. Моя семья владеет состоянием. Состояние складывается поколениями. У состояния есть корни, которые уходят глубоко и далеко, и ветви, которые тянутся вширь и оплетают весь город. Можно взять деньги и избежать с ними, но деньги уйдут, и ты станешь бедником. И самое лучшее, на что ты сможешь рассчитывать после этого, Это долгие годы трудиться в поте лица с тем, чтобы заложить основу состояния для потомков. Нет уж, мне такого не надо. Мне нравится та жизнь, которую я веду, Седрик. Мне она нравится, как есть, очень. И именно поэтому меня бесит, что Элис стремится перевернуть ее. И еще больше бесит, что ты, кажется, считаешь такое ее поведение приемлемым. Если я буду опозорен, как тебе кажется, что станет с тобой? — Я. Седрик обнаружил, что смотрит себе под ноги, словно пристыженный, но он просто собирал остатки храбрости, чтобы заступиться за Элис. Ей нужно съездить в дождевые чащобы, Гест. Позволь ей, и, думаю, с нее будет довольна на всю оставшуюся жизнь. Для Элис это единственный шанс выбраться во внешний мир, что-то совершить, увидеть все самой, а не просто читать об этом в старых потрепанных свитках. Только и всего». Отпусти её в дождевые чащёбы. Ты должен ей это. Я должен ей это, ведь кто, как не я, устроил вашу свадьбу? Подари ей эту простую маленькую поездку. Кому от этого станет хуже? Гест фыркнул, когда Седрик решился взглянуть на друга, на лице того застыла насмешка, а глаза напоминали зелёный лёд. Седрик обдумал только что сказанное и понял свою ошибку. Гест терпеть не мог Когда ему говорили, что он кому-то что-то должен. И теперь он поднялся из-за стола и сделал круг по комнате. Кому от этого станет хуже? повторил он, передразнивая Седрика. Кому станет хуже? Ну, к примеру, моему кошельку и моей репутации и моему чувству собственного достоинства тоже, но я полагаю, это для тебя ничего не значит. Я должен позволить Жене тащиться в дождевые чещёбы без сопровождения, Ради какой-то дурацкой затеи найти под камешком сокровища старших или спасти несчастных толтиногих дракончиков, как будто недостаточно того, что она каждую свободную минуту тратит на чтение книг об этих глупостях. А теперь ещё я должен позволить ей публично продемонстрировать свою дурь. Сиедрик попытался урезонить его: "Это не дурь, гест, это научный интерес". "Научный интерес?" "Сиедрик, она женщина, к тому же не особо образованная". подумай, чему её, как и её сестёр, могла научить гувернантка. Гувернантки, которых нанимают за такие деньги, вряд ли способны преподать что-то кроме чтения, арифметики и вышивания цветочков на шарфиках. Но даже такое образование навредило Элис, если хочешь знать моё мнение. Его оказалось достаточно, чтобы она возомнила себя учёным и решила, что может просто купить билет на корабль и отправиться в путь в одиночку, не думая Ни о приличиях, ни о своём долге перед мужем и семьёй. Я уверен, она даже не задумывается о том, сколько такая беззаботная прогулка будет стоить её мужу. Ты вполне можешь позволить ей этот жест. Только вчера я слышал, как Бреддок рассказывал, сколько его жена тратит на платья, вечеринки для подруг и постоянное обновление интерьера. Элис ничего этого от тебя не требует. Она ведёт такую скромную жизнь, какую только можно. но ну, не считает рад на научные изыскания. В самом деле, Гест, разве ты не думаешь, что должен ей позволить эту радость, которой она ждала столько лет? Разреши ей поездку. У тебя множество связей среди тех, кто плавает вверх по реке дождевых чещёб. Замолви словечко, и она, вероятно, сможет бесплатно поехать на Золотой пушинки или любом другом живом корабле. И я могу припомнить не менее полудюжины торговцев из Чещёб. которые охотно предоставят ей свое гостеприимство, невзирая на всю необычность подобной прихоти. Они сделают это, чтобы оказать тебе услугу, и услугу, за которую мне потом придется расплачиваться. И ты сам только что сказал, моя жена явится к ним по своей безумной прихоти». «Отличная рекомендация. Я уже сейчас слышу. О, да, к нам приезжала чокнутая жена Геста Финбока». Всё время только и делала, что шастала по руинам и болтала с драконами. Замечательная женщина, не голова, а трухлявый пень с жуками. Гест великолепно умел менять голос и манеры. Седрик, как ни был огорчён, с трудом подавил желание улыбнуться, когда друг изображал старую сплетницу с характерным выговором дождевых чещёб. Удержавшись от того, чтобы ответить на шутку, Седрик лишь укоризненно покачал головой. Гест решительно заявил: "Мне всё равно, что она там говорит и к чему приготовилась, она никуда не поедет одна". "Так да не отпускай её одну", осмелился возразить Седрик. "Это же такая прекрасная возможность. Поезжай в дождевые чещёбы вместе с ней, освежи там свои торговые связи. Прошло не меньше 6 лет с тех пор, как ты в последний раз и по очень веским причинам. Седрик, ты представить себе не можешь, как смердит эта река. О бесконечный сумрак в лесу. Там уж ней народ живёт в домах из бумаги и хворысты, ест ящериц и жуков, и половина из них так отмечена дождевыми чещёбами, что меня при взгляде на них дрожь пробирает. Я ничего не могу с собой поделать. Неотличная встреча с торговцами дождевых чещёб только повредит моим деловым связям с ними, а отнюдь не укрепит их. Седрик, Намикс сжал губы, а потом заговорил о том, что уже некоторое время вертелось у него в голове. Ты помнишь, что сказал нам Бегасти Корот во время последнего нашего приезда в Калсиду, что торговец, который привезёт Калсидскому герцогу хотя бы маленький кусочек тела дракона, станет богатым до конца дней своих? Бегасти Корот, тот лысый купец, у которого воняет изо рта Лисий, боснословно богатый купец, у которого воняет изо рта, поправил его Седрик, усмехнувшись. Тот самый, что сколотил своё состояние не торгуя всем подряд в больших количествах, а по его собственным словам, продавая нужным людям в нужное время что-нибудь очень маленькое, но чрезвычайно ценное. Гест испустил мученический вздох. Седрик: "Эти истории ходят уже полтора года. Все знают, что герцог Калсиды стареет и, вероятно, умирает. Он мечется, пробуя любое шарлатанство в надежде найти лекарство от смерти. И у него есть на это деньги. Гест, если ты отправишься в дождевые чащобы с Элис, то получишь превосходный шанс подобраться поближе к драконам и тем, кто за ними присматривает. Элис поддерживает связь с этими людьми. Я это знаю, потому что часто отправлял ее послания... и принесёт обратно десятки писем. Если она поедет, то обязательно доберётся до Косарика и отправится прямиком на Драконьи земли. Она подойдёт к этим тварям так близко, как только вообще возможно. Понизив голос, он добавил: "Несколько упавших чешуек, флакончик крови, зуб. Кто знает, что ты можешь привезти оттуда. Но мы точно знаем, что любой трофей будет стоить целого состояния". Седрик выпустил из рук сложенную рубашку, и она упала на пол. Присев на кровать Геста, он тихо произнёс: "С такими деньгами человек может уехать куда угодно, жить так, как ему нравится, и быть выше любых упрёков. Если у тебя достаточно денег, это можно купить, и тебя будут уважать, невзирая ни на что". Он словно смотрел вдаль, сквозь стены комнаты на что-то незримое и грезил на его Голос Геста выдернул его в повседневную действительность. То, что не слышал ни слова из того, что я сказал. Мне нравится жить именно здесь и именно так, как я живу. Никто меня не упрекает. Но ради чего я должен рисковать своим благополучием? Глупости. Я не имею никакого желания перевозить куски драконьих тел. Вот за это меня уж точно упрекнут. Мы возили и продавали предметы не менее странные, за куда меньшие деньги. Седрик хотел ещё сказать о том, что могли бы означать эти деньги для него и для них обоих, о жизни далеко от удачного, которую ничего не стоило бы купить, но промолчал. Гест или не мог, или не желал взвесить такую возможность, невзирая ни на какие доводы. Ты говоришь об уважении? Сейчас меня уважают. А что будет, если люди узнают, что моя жена в одиночку отправилась в дождевые чещёбы? начнут гадать, что ей там понадобилось. И так все жалостливо качают головами, потому что она никак не родит ни ребёнка, а если она будет одна бродить по дождевым чещёбам, какие сплетни тогда посыпятся с их языков. О, Радиса,guest, она не единственная женщина в Удачном, которая не может зачать. Почему, как ты считаешь, это место называют проклятыми берегами? Здесь не в каждой семье есть даже наследники родового имени. Не говоря уж о большем, никто не думает о вас ничего плохого. Ну, разве что сочувствует вам. Посмотри на других горожан, ты не одинок. А что касается путешествия, я уже сказал тебе, как всё можно уладить. Отвези её сам или найди ей спутника, если уж не можешь позволить себе сопровождать её. Это так легко. Что ж, отлично, вскричал жест, как это водилось за ним. Спор с Седриком мгновенно обернулся вспышкой гнева. Я позволю ей ехать. Я позволю ей отправиться в дождевые чещёбы и ублажить свою несчастную душу грёзами о драконах и старших. Я позволю ей черпать монеты из моего кошелька, который она, видимо, считает бездонным. И ты прав, дорогой мой Седрик. Я без всякого труда найду ей подходящего спутника. Ты не раз говорил, каким замечательным другом она была тебе. Так что ты, конечно же, будешь рад поехать в дождевые чешубы вместе с ней. Очевидно, тебе наскучило быть секретарём у такого бесчестного и эгоистичного человека, как я. Так послужи Элис. Побудь её секретарём. Веди для неё записи, таскай её мешки, выискивай в грязи драконьей чешуйки. Это на целый месяц избавит меня от необходимости видеть тебя. А я намерен отправиться в поездку по собственным делам. и, кажется, мне придется для этого поискать себе более приятного компаньона». С таким видом, будто вопрос решен, Гест прошел через комнату и снова уселся за письменный стол. Взяв перо, он принялся изучать лежащие на столе бумаги, словно напрочь позабыл о существовании Седрика. На миг Седрик лишился дара речи. Потом выдохнул Гест. «Не может быть, чтоб ты это серьезно». Но друг не ответил. И Седрик с неотвратимой ясностью понял, что он был совершенно серьёзен. 17-й день месяца Всходов, 6-й год Вольного союза торговцев. От Эрека, смотрителя голубятни неудачном, Дитозии, смотрительницы голубятни в Трехоге. От совета торговцев удачного, советом торговцев Дождевых Чещёб в Трехоге и Касарике. В послании Расследование по поводу недавних слухов и предположений относительно здоровья и благополучия молодых драконов и их ценности в качестве живого товара или предмета торговли со ссылками на наш изначальный договор с Тинтальей. Дитози, я был рад встрече с твоим дядей Бэйданом. Он с похвалой отзывался о тебе, к тому же располагает немалыми познаниями о голубях. Я послал с ним два мешка превосходно высушенного жёлтого гороха, чтобы он передал их тебе. По моим наблюдениям, от этого корма оперение птиц становится пышнее. Надеюсь, слухи о том, что драконов придётся убить из-за вспыхнувшей среди них болезни, ложны. Эрек